Сердце выскакивало у нее из груди. Запыхавшись, Элен спряталась за углом и увидела, что Эдит пробиралась сквозь толпу, двигаясь не к ней. На лице у нее читалось упрямство, как всегда, но она уже не казалась такой заносчивой, как пару минут назад. Вскоре она скрылась в переулке, где торговали тканями. Несколько раз она оглянулась, но так и не увидела Элен. От злости девочка хлопнула себя ладонью по лбу. «И почему нельзя было сдержаться? Почему нужно было подставить ей подножку? Неужели так трудно было просто пройти мимо? Даже если Донован примет ее в ученики, все равно был велик риск снова встретиться с Эдит, которая могла ее выдать». Елена огорченно опустила плечи. «Неужели ей всегда придется убегать? И куда же ей бежать без денег?» Элен села на придорожный камень, и просидела там, казалось, целую вечность. «Эдит — моя сестра. Я не должна ее бояться», — попыталась успокоить себя девочка. «Не веря себе при этом». После того, как Элен довольно долго просидела там, жалея себя, она встала, расправила плечи и упрямо выпятила подбородок. Для начала нужно было пойти к Доновану, чтобы узнать его решение. Перед кузней Донова она стояла с полдюжины лошадей, и лишь на одной лошади не было всадника. Казалось, все его ждали. Элен не пошла к кузнецу и задумалась над тем, куда же ей идти. Возможно, это даже хорошо, что Донован занят, решила она. Можно пойти в дом в Гленни и рассказать ей, что я обидела дочь богатого торговца, и поэтому мне лучше уехать из Ипсвича. Глена наверняка ее поймет, а Донован будет доволен тем, что она не станет путаться у него под ногами. Как раз в тот момент, когда она хотела постучать, дверь распахнулась, и из дома вышел нормандский любитель рыбных паштетов. Он схватил лен за плечи, так как чуть не сбил ее с ног, и расхохотался. «Ух ты! Да это же наш юный дегустатор!» «Мое почтение, милорд!» Элен предпочла опустить глаза. «Вы мне не говорили, что у вас есть подмастерье, мастер Донован!» — крикнул рыцарь в дом, и в дверном проеме показался кузнец. «Это, как мне кажется, храбрый мальчонка, так что нам повезло. В таком путешествии трусишка...» «Не помощник». «Да, но я...» Элен хотела объяснить, что она вовсе не подмастерье. Однако Норман ее не слушал, а уже подшучивал над Доннеланом. «Мы отплываем на следующий день после Троицы. Никаких животных! Возьмите с собой инструменты, какие-то пожитки. Все, что вам может понадобиться, вы получите в Танкарвилле. Приходите с утра в порт» и лучше, чтобы мы вас не ждали. Начальник порта знает, где стоят наши корабли, и укажет вам путь. А пока вам неплохо было бы подучить французский», сказал он и оглушительно расхохотался. В ответ Донован пробормотал что-то невнятное. Возможно, Элен должна была прояснить ситуацию, но она промолчала. «Да и стоило ли?» Норман принял ее за того, кем она непременно хотела стать. Она только сейчас поняла, насколько хочет быть подмастерьем Дон Ивана, сейчас, когда ей уже казалось, что все пропало. Что же это за поездка, о которой говорил рыцарь?